Это пространственные шахматы Вы когда-нибудь видели такие? Да, но я не знала, что вы в них играете Почему бы и нет? Вы когда-нибудь играли в плоские шахматы? Немного Принцип тот же, но немного больше фигур И еще одно направление для движения Она села напротив него, и он показал ей ходы Это... Грузовые, роботы, пешки. Они могут становиться любой фигурой, если пройдут к противоположному краю. Эти четыре фигуры называются звездными кораблями. Это единственные фигуры, которые ходят сложно. Они соответствуют коням. Они должны делать внутрикосмический переход и всегда оказываются на новом уровне. А переход всегда делается В определенной пропорции Либо э, так, либо вот так А это э, имперский флагманский корабль Ему надо поставить мат А вот Они сыграли учебную игру с помощью мистера Чипса Которому нравилось двигать фигуры Хотя ему было совершенно безразлично, чья очередь ходить Наконец Макс сказал «Вы быстро схватываете, спасибо» «Конечно, настоящие игроки играют в четырехпространственные шахматы. А вы играете? Нет, но, надеюсь, когда-нибудь научиться? Надо всего лишь держать в голове еще одно пространственное измерение. Мой дядя умел играть в четырех измерениях. Он собирался и меня научить, но умер. «Конечно, не следовало бы рассказывать ей о дяде», — подумал Макс. Элбрид взяла один из флагманских кораблей. Скажите, Макс, мы уже скоро будем делать наш первый переход, да? А сколько сейчас времени? 21 минута 5. Пожалуй, мне пора подниматься к себе. Значит, осталось 37 часов и 7 минут если операторы компьютеров не ошибаются. «О, вы разбираетесь в таких сложных вещах? Вы могли бы мне объяснить, что такое переход?» Я слышала, как капитан говорил о нем за обедом, но я ничего не поняла. «Мы как бы нырнем в искривление космоса, верно?» «О, нет...» Искривление космоса это очень некорректный термин. Космос не искривляется, если не учитывать те места, где пи не равно 3,41592 384626 43 3, 8, 3, 2, 7 и так далее Как внутри ядра Но мы направляемся в место, где космос В общем-то плоский, а не слегка выгнутый, как около звезды Аномалии всегда плоские Иначе бы они не совмещались Не были бы конгруэнтными Она была озадачена Может быть вы растолкуете мне это? «Послушайте, Элдрид, насколько вы знакомы с математикой?» «Я... я не сдала тест по неправильным дробям». «Миссис Мимси очень сердилась на меня из-за этого». «Мисс Мимси?» «Мисс Мимси держит школу для девочек, поэтому я и слушаю вас, открыв рот». Она продемонстрировала, как она слушает. «Но вы говорили мне, что даже не закончили сельскую среднюю школу. Как же...» «Верно, но я многому научился от своего дяди. Он был великим математиком. Конечно, его именем не названы никакие теоремы, но все равно он был великим, я так думаю». «Он чуть помолчал. Я не знаю точно, как вам объяснить. Необходимо построить уравнение». «Послушайте, вы могли бы на минуту одолжить мне вашу косынку?» «А, конечно!» — она сняла косынку с шеи. На косынке был фотопринт, изображающий Солнечную систему. Подарок — на день объединения планет Солнечной системы. В середине косынки находилось традиционное изображение Солнца, окруженного кругами, представляющими орбиты планет, А еще на фотопринте было изображено несколько комет. Пропорции были сильно искажены, и в качестве точного изображения солнечной системы фотопринт не годился. Но для Макса и этого было достаточно. Он взял косынку и сказал, «Вот это Марс». «Вы прочитали», — ответила Элдрид, «так нечестно». «Помолчите и послушайте», — «Вот это Юпитер. Чтобы проделать путь от Марса к Юпитеру, вы должны пролететь отсюда досюда, не так ли?» «Ну, очевидно. Но, предположим, я сверну ее так, что Марс окажется на Юпитере. Что может помешать шагнуть с одной планеты на другую?» «Ничего, я думаю». Только то, что можно сделать с косынкой, вряд ли можно проделать с космическим пространством, или я не права. Нет, этого нельзя делать вблизи звезды. Но когда вы на значительном удалении от нее, это вполне возможно. Понимаете, как раз это и называется аномалией. Это место, где космос изгибается, превращая... Огромное расстояние в нулевое Значит, космос все-таки искривлен? Нет, нет, нет Посмотрите, я лишь свернул вашу косынку Я же ее не растянул Я ее даже не понял И то же самое происходит с космосом Он помят, как комок бумаги в мусорной корзине Не искривлен, а лишь помят Само собой, разумеется, это делается посредством дополнительных измерений Ну, это для вас, само собой разумеется, а я вот ничего не понимаю Расчет очень прост Но это трудно объяснить, потому что это нельзя увидеть Космос Наш космос Нужно сжать так, что он поместится в кофейную чашечку Все его сотни тысяч световых лет «Конечно, в четырехмерную кофейную чашечку!» Она вздохнула. «Я не представляю себе, как такая четырехмерная чашечка может содержать кофе, не говоря уже о, о, о целой галактике. Это совсем просто. Всю эту косынку можно поместить в наперсток. Принцип тот же». Но дайте мне закончить. Раньше считалось, что скорость света – это предельная скорость. Это было и верно, и неверно. Это, как же может быть, одновременно и верно, и неверно. Это одна из аномалий Хорста. Вы не можете двигаться быстрее света в нашем космосе. Если вы это сделаете, то окажетесь в другом космосе. Но если сделать это там, где космос свернут и конгруэнтен то вы лишь срежете путь, но останетесь в том же космическом пространстве. Насколько далеко вы окажетесь от исходного пункта, зависит от того, как свернут космос. А это, в свою очередь, зависит от массы в космосе, а это зависимость от... Достаточно сложна, ее нельзя описать словами, но можно рассчитать. А если превзойти скорость света в любом другом месте? Тогда случится то, что произошло с теми, кто впервые это попробовал. Они не вернулись. Поэтому такие рейсы очень опасны. Исследовательские корабли пробуют аномалии, Которые были рассчитаны, но не испробованы Поэтому астронавтам и платят так много Им приходится направлять корабли в место, которое они не могут видеть Они должны превзойти скорость света в определенной точке Ни раньше, ни позже И затормозить точно в определенном месте Стоит пропустить какую-нибудь запятую при вводе данных И все кончится очень печально Сейчас мы летим с ускорением в 24G. Мы начали разгоняться с того момента, как вышли из атмосферы. Конечно, мы этого не чувствуем, поскольку находимся внутри поля с искусственной гравитацией. Это еще одна аномалия. Но мы приближаемся к скорости света. Очень скоро нас, как арбузная семечка, сжато между большим и пальцем, выбросит к это центавра что за 58 световых лет отсюда. Все очень просто, если правильно подойти к этому. Она задрожала. Вы имеете в виду, если нас выбросит в нужном месте, ну, я думаю, что мы окажемся там, где надо. Но это даже безопаснее, чем на вертолете. Примите во внимание то, что если бы не было аномалий, Мы бы никогда не смогли достичь звезд. Расстояния слишком велики. С другой стороны, очевидно, что вся эта пустота не может быть настоящей. А на мае просто не могло не быть, так говорил мой дядя. Думаю, что он был прав, хотя я этого и не понимаю. Она встала. Но я знаю, что мне пора отправляться наверх, «Иначе миссис Дюмон может больше не отпустить меня сюда». Она прижала к себе мистера Чипса и сунула это маленькое существо в руки Макса. «Погуляйте с ребеночком, будьте другом».